Глава двадцать девятая. Миха. Город был пустым. Странное ощущение. Наверное, так выглядел бы павильон для съемок во время отдыха. Ни людей, ни животных, пустота, тишина. И даже стук собственного сердца кажется размытым, приглушенным. А еще люди явно ощущали неправильность происходящего. Молчали. Даже карага. Даже Джер, который послушно шел сзади, выпрямившись и не снимая руки с рукояти клинка. Он крутил головой, вглядываясь в пустоту. А дорога вела. Первые дома. И остановиться бы, разглядеть поближе. Но Итса мотает головой. Сердце там. Она указывает то ли на пирамиду, то ли свет, что бьет с вершины этой пирамиды, уходя куда-то в небеса. Только небеса эти мутные. Такое небо бывает на излёте зимы, Когда облака расползаются грязным покрывалом, Сплошным, беспромоен и протален. И кажется, что ещё немного это покрывало обвалится прямо на головы. Иногда оно, не способное удержать в себе Всю скопленную влагу, осыпается водяной пылью, Которую и дождём-то не назовёшь. Иногда рождает снег, мокрый, крупный. Но здесь снега не было. Трава, на сей раз казавшаяся почти настоящей. Дорога, вот камни. Миха тоже не удержался. Поднял один, убеждаясь, что тот имеет и вес, и фактуру. Да уж, эффект полного присутствия. Система предупреждает, что локус заражен, «Вирус, что оптимально была бы перезагрузка и полная...» «Нет», — Миха обрывает Джера, не позволив договорить. «Нельзя, пока мы внутри». «Система может перенести...» «Нет, теперь не может», — мальчишка нахмурился. «Система... связь здесь нестабильна». Он споткнулся и устоял. «Я ее больше не слышу». В голосе Джера звучала растерянность. — Совсем? И и что это значит? — Это значит, что связь оборвалась. Миха постарался говорить спокойно. — Это не страшно. Полагаю, мы просто слишком углубились, и если вернуться к стене, то связь восстановится. Во всяком случае, он весьма на это надеялся. Джер кивнул. — А? — хотел было спросить он, но махнул рукой. — Ай, неважно. — важное что я ощущаю здесь свою силу, — заговорил Карага. — В полной мере. А ты, мальчик? — Я? — Ты, смею напомнить, все же маг. Пусть и недоучка, но сильный. И признаю, что порой голая сила жер раскрыл ладонь, и из нее вырвался столб пламени, и погас. «Чудесно!» — пробормотал Карага, и, как показалось, с облегчением. «Идти надо!» — яйца обернулась и глянула недовольно. «Хватит болтать!» «Согласен!» — подтвердил Миха. «Чем быстрее доберемся, или можно вернуться, стоило бы вернуться!» Отдать приказ, но... Смысл в приказах, которые никто не выполнит. Ладно, тень он как раз подчинится весьма охотно. Но вот Итса видит перед собой цель и сворачивать с пути не станет. Джер само собой не оставит ее, ну а миха Джера. «Держимся вместе и ускоряемся». Итса молча переходит на бег. Бежит она легко, словно до того и делала, что тренировалась, и Миха устремляется за ней. За спиной ворчит, кажется, ругаясь Карага, но это уже не имеет значения. Справиться должны. В конце концов, они здесь не привязаны к физической составляющей тела, и это надо использовать. Понять бы еще как. Дома. Справа и слева. Если не приглядываться, кажутся настоящими. Если задержать взгляд, то создается ощущение фальшивости. Какой-то одинаковости точно созданы они штамповкой, да и дизайнер не особо заморачивался на индивидуальности. И деревья — копия одного-единственного. Пускай. Главное, что дорога пуста, и белая пирамида впереди кажется почти близкой. Теперь видно, что и эта пирамида сложена из многих строений, каждая из которых существует само по себе, но вместе они складываются в эту вот пирамиду. И свет не исчез. Зато стала заметна пульсация. Неровная такая. «Оно...» Итца переходит на шаг, и Миха отмечает, что она нисколько не запыхалась. «Оно зовет! Ему плохо!» «Не только ему». А вот Карага дышит тяжко и сипло. «Мне, между прочим, тоже нехорошо. Я старый почтенный маг, а старые почтенные маги обычно передвигаются неспешно, не теряя собственного достоинства». Ответом ему мрачный взгляд. «Итса не знает про магов, ее тянет туда». Наемники дышат спокойно, как и Джер, который, правда, вытащил меч. «Что? Неспокойно мне здесь! Что ты-то вообще...» «Я тут жила!» Итса идет, но уже ступает медленно, осторожно, будто по льду. «Это дом моего отца?» «Ничего так!» — соглашается Джер и зарабатывает полный гнева взгляд. «Я хотел сказать, впечатляет. Я такого не видел. Вот честно, даже в городе...» «Скажу больше», — произнёс карага отдышавшись. «Я тоже такого не видел. Я слышал, что мешеки весьма преуспели во многих науках и искусствах, что ваши города куда больше, обширнее и богаче». Взгляд Итсы потеплел. «Дворец моего отца был воздвигнут на заре времён», — произнесла она важно. А Миха промолчал. «Кому его мнение вообще интересно?» «Да, пусть говорят, а он по сторонам посмотрит. Тем паче, что строй нарушен, и все вновь сбились в кучу. Идут быстрым шагом, но это не мешает говорить». Миха поймал взгляд тени и указал ему на левую обочину. Сам взял под контроль правую. А то нет, может статься, что вирус, поразивший данный сектор, будет лишь нарушать связь с системой или, допустим, искажать картинку. Но Миха подозревал, что все куда хуже. И с тех пор все, кого избирали боги, лишь добавляли дому красоты. Мой прапрадед велел устроить зал славы, где дважды по двадцать золотых колонн держат потолок. А пол услан золотыми и серебряными плитами. Трава, дома. Эти как-то более реалистичные, Но взгляд скользит по кружеву оград, По белому камню, то ли мрамору, то ли иному, По деревьям, кустам. Никого, ничего. И дорога ведёт дальше. Мой прадед велел расписать потолок в этом зале так, Чтобы изобразить на нём все звёзды и каждая стала вместилищем драгоценного камня из его сокровищницы. «Офигеть! Звезд же вон сколько!» Миха переглянулся с тенью, и тот кивнул. «Следит. Ему тоже неспокойно. Он не верит этому месту». «Мой дед выложил полы во всем дворце плитами из розового и белого солнечника, который доставили...» Человека Миха заметил первым. «Стоять!» — сказал он. Яйца остановилась и замолчала недовольно. Она, кажется, получала немалое удовольствие, хвастаясь величием предков. Джер тоже увидел. «Люди!» — сказал он. «Точнее, один людь. Человек!» Тот, поняв, что замечен, не стал скрываться, но радостно замахал руками. «Люди!» — воскликнул он. «Наконец-то, люди, здесь!» Он выглядел обыкновенно, пожалуй. Смуглая кожа, темные волосы, стянутые в хвост, белая майка и короткие штаны, на ногах шлепанцы. Образ дополняла шляпа, которую человек держал в руках. «Что за шут?» — пробормотал Карага. «Стоять!» Тень вышел вперед, и Миха с ним. «А я уже отчаялся, чтобы люди и здесь локус закрыли, и я вот оказался в изоляции. И это муторно, не рассказать до чего». Человек пробирался сквозь кусты и пыхтел, и говорил, ветки трещали. Всё это выглядело забавным. Почти. «Я уже несколько раз отправлялся в гибернацию». — Сон. Надеялся, что когда выйду, то и разблокируют. Сперва разблокируют, а я уже выйду. А оно всё никак и пусто, и главное, функционал ограничен, связь слабая. Через барьер не пробиться — понятия не имею, сколько времени прошло. Он вывалился на дорогу, неловко так, упав на руки и ноги. И мих отступил, а тень за ним. — А тут вы, тут... «Я так рад!» Человек не спешил подниматься. И майка, шорты, и голова, волосы. Волосы в хвосте лежали ровно, словно приклеенные к спине. А он все покачивался взад и вперед, продолжая бормотать что-то. Миха уловил перемену за мгновение до того, как мир вокруг пришел в движение. И успел взмахнуть клинком. Удар пришелся как раз по шее. — Что ты? — заорал Джер. Меч не ощутил сопротивления, а вот голова отделилась, покатилась по дороге, чтобы мигнуть и исчезнуть, а потом возникнуть на месте. — Боевики, да? — поинтересовался он, словно не заметив утраты и возвращения головы. — Из соседнего локуса, Да. «Нет!» — Миха подал знак отступить, а человек распрямлялся. Медленно так. И волосы... Его волосы все еще лежали ровно, как приклеенные. Лицо несимметрично. «Боевики обладают повышенным уровнем агрессии!» «Кто ты?» «Я?» — удивление. «Я!» — он задумался и мигнул. И сама фигура пошла рябью. «Джер, мальчик мой, попробуй-ка в него!» Произнес карага и в следующее мгновение на месте человека возник столб пламени. «Молодец, только силу контролируй. Не стоит выплескивать сразу такое количество!» Столб осел. Вот человек, вместо того, чтобы упасть и помереть, как должен бы нормальный человек, которого только что сожгли, дёрнулся. Его фигура пошла рябью, а после вовсе стёрлась, превращаясь в нечто, больше всего похожее на огромного жирного червя. «Бей!» — рявкнул Карага, и Миха ударил. А следом с гудением вновь вспыхнуло пламя. И то ли всё же воздействие оказалось критичным, то ли само сочетание огня и стали. Но червь вдруг лопнул, и ошмётки его разлетелись вокруг. Правда, Михи не коснулись. И никого-то. «Мне показалось, что не стоит контактировать с этим», — сказал карага убирая щит. «Чем бы оно ни было». «Паразит», — сказал Миха. «Цифровой». «И если не один...» «Не один...» На дорогу вышла женщина. «Мама!» Хитса сглотнула. «Мама, это ты...» «Нет!» Рявкнул карага и рывком отбросил девочку за спину. «Бей!» Столб пламени ударил вперед, обтекая, обнимая фигуру. И Миха сорвался на бег. «Проклятье!» Надо успеть, пока с девчонкой истерика не случилась, пока она не осознала. На сей раз клинок раскалился, и сопротивление было, и полное ощущение, что меч разрубает человека, воющего от боли живого человека, который лишь в самое последнее мгновение скинул шкуру. Твари умеют притворяться людьми, твари умеют притворяться. «Бегом!» Рык Карага отрезвил. «Вперёд! Или назад! Лучше бы назад!» Свет над пирамидой запульсировал. Затем столб сузился до размеров иглы. Очень большой иглы, но всё же он упёрся в небосвод, точно пытаясь проколоть его. Вспышка ослепила, следом раздался грохот. Вздрогнула земля. «Вперёд!» — Миха сорвался на бег. Одной рукой он ухватил за шкирку Мишекскую императрицу, второй Джера, который замешкался. Девчонку Миха и вовсе за спину закинул, а Барону пинком придал ускорение. Пусть глаза слезились, разглядеть что-либо было сложно, но теперь присутствие Джера Миха просто ощущал. «Вперед!» Земля дрожит, и, кажется, от того и гляди осыплется под ногами, откроется провалами, трещинами нарисованный мир не настоящий, запах гари вполне настоящий и клёкот вопль чьи-то, что перекрывают то ли гром, то ли треск. Голосов много, они воют, кричат, взывают. Если это мир духов, то духи очнулись от сна и теперь готовы мстить живым. За что? За жизнь. Небо разорвало вспышка, ещё одна. И еще. Твоюж! Глаза приспособились, и нос, надо полагать, тоже, потому что вонь сделалась не такой резкой. Дорога. Дорога оставалась надежной, а вот дома слева проваливались, словно в черную зыбь. И та не просто принимала в себя их, недосотворенных. Она расползалась, устремляясь выше, выпуская темные нити-узоры, что разъедали плоть домов. Слева, справа, сзади неудобно смотреть. Останавливаться и оборачиваться Миха не стал. Лишь шагу прибавил, искренне надеясь, что остальные не отстанут. «Тут, тут есть сигнал!» — выдал Джер на бегу. «Местами нестабильный». «Вернуться!» «Нельзя! Нестабильный! Может потеряться, как я понял, кусок!» Куска себя терять никто не желал. Но могу дорогу, я сказал, что дорогу, система что-то там впереди, зона локуса, центр, и если добраться, там стабильнее будет. Если черное ничто расстилалось справа, слева, и дорога протянулась струной материи, над бездной чем-то хуже, падать не придется, просто его михи не станет. В теории должна уцелеть копия, но проверять эту теорию практика и не тянуло, Но город становился ближе. И ближе. И дорога дрогнула. Сзади раздалась ругань. — держи идиот! — голос Карага был полон раздражения. Ступени. А первую Миха едва не споткнулся. Точнее, споткнулся, но не упал, а машинально поставил ногу на вторую, третью. Колоснуло светом, обжигающим и болезненным. От этого прикосновения кожа вспыхнула и задымилась, и, кажется, не только на нем. — Что за... — Это система защиты! — пояснил Джер, поднимаясь на ступени. — Все, дошли! — Дошли. Что б вас всех и вправду дошли? Вопрос — куда? Миха обернулся, как раз за тем, чтобы увидеть, как чернота размывает границы дороги, поглощая её. «Вот хрень!» — не удержался он. «А то!» — тень смахнул пот дрожащей рукой. «Я много повидал на своём веку, кто обговорил не удержался Карага. «Но такого... согласен!» лица змеёй соскользнула с плеча и осмотрелась. Потом, скрестив руки на груди, отвесила поклон. Чему? Кому? лестница Той, что поднималась над тьмой, уводя... Куда? «Мне одному интересно». Тень подошёл к самому краю. Явной границы, отделяющей тьму, не существовало, но Миха подозревал, что она имеется. Ведь тьма не пыталась проникнуть на ступени. — Как мы выбираться станем?